Оглядываю, ребят, все пределы Каждый занял оговоренный сектор, только Гришанков с пулеметом примастился около меня и ждет указаний. «Шифрин?» Шепотом подзываю к себе бойца. «Вон ту ложбинку, проверь». Он кивает и исчезает в указанном направлении. «Поворачиваюсь к лейтенанту».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 Значит, умножаем на два, а то и на три. Сейчас семь часов, так что часам к 11 имеем шанс дойти. Быстро задачиваю бойцов, и через пару минут мы осторожно пробираемся между кустами. В лесу кипит обычная лесная жизнь. Чирикают какие-то птахи, шумят деревья. Словом, все как всегда.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 не Неужто на руках несли? А металлические тюбинги в тоннелях Так за собой под землей таскали? Выходит, что так, Ибо наверху никаких следов траншей я не видел. Это каких же масштабов должно быть строительство, Чтобы вот так все предусмотреть, Чтобы даже тропинок никто не натоптал За время стройки?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 И даже не предполагал. Тихо наклонилась ветка дерева, И внимательные глаза осмотрели тропу. Взмах руки и цепочка фигур в маск-халатах Быстрым шагом пересекла открытое пространство. Молча, почти бесшумно, они растали в густой траве На подступах к небольшой рощице. Прошло еще несколько минут,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 Представился человеку в маскалате. «Здравия желаю товарищ старшина. Вы здесь старший?» «Нет, не я. Сейчас позову командира». Он повернулся к залегшим и призывно махнул рукой. Через пару минут к ним подошло еще двое. «Старший лейтенант Винниченко», представился первый из подошедших. Второй промолчал,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 Чего ж тут рассиживаться? Не ровен час еще и сюда фрицы пожалуют, так что лучше времени не терять. Это точно, товарищ старший лейтенант. Сержант сделал жест, и из травы посередине поляны поднялся еще один боец. Повинуясь указанию Ларина, он направился к кустарнику и вскоре скрылся в нем. Второй из пришедших Вопросительно посмотрел на своего командира. Тот отрицательно помотал головой. И боец утратил интерес к уходящему красноармейцу. — Куда вы его направили, сержант? — повернулся к Ларину старший лейтенант. — Там еще один пост. Он наших должен предупредить. — Добро! — кивнул Вениченко и повернулся к старшине. —